Глава третья вздрогнула от неожиданности и замерла на месте, но всего на мгновение. Похоже, никто иной, как еще один хозяин жизни, пожаловал. Тоже считает, что может командовать кем и когда угодно. Да только я не из тех, кто любит подчиняться, и не собираюсь выполнять его приказы. Что бы ему там ни было нужно, меня это не касается. После секундного замешательства двинулась дальше, ускорив шаг. Но меня тут же остановили, мягко поймав за локоть, и развернули на 180 градусов лицом к себе. «Не трогайте меня!» Резким движением выдернула руку из его захвата и попятилась назад. «Черт, а ведь он красив!» Самоуверенный тип, похоже, привыкший отдавать приказы. Судя по костюму, бизнесмен — Или крутой топ-менеджер. Не брутальный самец, не смазливый красавчик, а нечто среднее. Самое, что ни на есть, золотая середина. «Я попросил тебя остановиться», — спокойно произнес мужчина без какой-либо враждебности в голосе. Сказал всего несколько слов, а его мощная харизма уже сразила меня на повал и лишила возможности сопротивляться. «Что вам от меня нужно?» Нервно обхватила себя руками, неосознанно желая защититься от такого опасного влияния. Ответил не сразу. Сначала просканировал меня сосредоточенным взглядом с ног до головы, отчего вдруг стало очень неловко за свой легкомысленный наряд. Интересно, он счел меня легкодоступной? Хотя какая мне разница, что он там подумал? «Что ты делала в моем доме?» требовательно спросил мужчина после недолгой паузы. «Ах, это ваш дом!» Щеки вспыхнули от стыда при воспоминании о цели, с которой меня сюда привезли. «По доброй воле я точно никому и никогда об этом не расскажу. Но и обманывать его не стану. Презираю вранье в любых его проявлениях. Вам лучше спросить об этом своих друзей». «Друзей?» Мужчина нахмурился, и меж его бровей залегли две глубокие морщинки. Но его лицо это ничуть не испортило. Казалось, такому красивому лицу пойдет какая угодно гримаса. «Тех, что сейчас внутри, сидят», — сконфуженно пояснила я. «Ясно». Еще больше нахмурился он, и, кажется, собрался уже идти в сторону дома, как вдруг резко передумал, выразительно посмотрев мне в глаза. «А слезы почему? Обидел кто?» «Обидел?» — горько усмехнулась. «Обидел» — не совсем подходящее слово. Скорее оскорбил, унизил, втоптал в грязь. Это еще сойдет. «Да нет, все в порядке. Просто кое-что потеряла». Делиться с ним своей бедой я не собиралась. Наверняка он спрашивал лишь из вежливости, а на самом деле ему не было никакого дела до моих проблем. Хватит с меня на сегодня унижений. «За тобой должны приехать?» Прозвучал вдруг еще один неожиданный вопрос, что ввел меня в секундное замешательство. «Ты можешь подождать машину в доме». От такого внезапного проявления заботы со стороны совершенно постороннего человека внутри меня словно произошел надлом, и предательские слезы, собрались устроить повторное выступление. Едва подавила этот неуместный порыв, но с губ все равно успел сорваться всхлип. «Дело в том, что меня... То есть я...» Сбивчиво начала объяснять положение дел, внезапно решаясь на откровение. «Приехала сюда на машине и случайно оставила сумочку на заднем сиденье. За рулем был некий Наум. Сразу после того, как подвез, он уехал куда-то. «И сумка моя уехала вместе с ним. А там документы, деньги, телефон. Я даже такси вызвать не могу. Может, вы знаете номер его телефона?» «Откуда я могу его знать?» Не без удивления в голосе поинтересовался мужчина, слегка приподняв густые, четко очерченные брови. «Не знаю...» Растерялась, стремительно начиная жалеть о порыве откровенности. «Я подумала...» «Может, он тоже ваш знакомый, раз привез сюда Сергея?» «Сергея?» — снова удивился он, на этот раз уже более явственно. «Сергея, Серегу, не знаю, как правильно!» — пожала плечами. «Ясно!» — кивнул он и, указав движением головы на дом, коротко приказал. «Идем!» «Куда?» — настороженно поинтересовалась я, непроизвольно отступая назад. «В дом я не вернусь! Ни за что на свете!» «Почему?» «Не хочется снова лицезреть этих...» Вовремя осеклась, чтобы не произнести вслух неприличное слово. «Ваших друзей...» «Что они тебе сделали?» «Ничего...» «Да, упрямство у меня в крови. Но мужчину, кажется, это не особенно за дело». «Идем!» Непреклонно потребовал он... и, видя мою нерешительность, добавил. «Ты же хочешь вернуть свою сумку? Не бойся, тебя никто не тронет». «Да им и трогать не надо, и без того теперь не отмыться». Тихо пробормотала себе под нос, чтобы незнакомец не услышал, но все же подчинилась.